Глава тысячи Люди, едва не открыв рты, наблюдали за фехтованием двух адептов. Прекраснейший из девушек, взгляд от которой было так же сложно отвести, как от ее парящих сабель, двигалось резче и быстрее, чем хлесткий выстрел кнута погонщика. Стрелой расчертив песок, она зигзагом обогнула мечника, стоявшего в центре своеобразной арены. Сабля в ее правой руке взмыла хищным жалом, метив в висок противнику. В отличие от девушки, мечник двигался плавно и легко. Полная противоположность. Если черноволосая красавица была резкой и стремительной, то мужчина, спокойным и плавным, как уверенный в себе дракон, на которого налетает хищная громовая птица. Он легко отразил обманный выпад сабли плоскостью своего необычного клинка. Черное острие, плавно переходящее в синий цвет самого лезвия, на котором черным узором птица Кицаль взмывала сквозь облака, тянулась к клювам к сверкающему звездой ярко-синему иероглифу, значение которого никто не знал. Сабля пустынной разбойницы, зажатая в левой руке, ядовитой змеей дожидалась, пока меч поднимется выше груди и откроет живот. Развернувшись на пятках с такой скоростью, что по песку разошлись золотые полосы, девушка резанула левой, более короткой саблей по торсу мечника. Подобный финт стоил бы жизни многим, даже самым опытным бойцам, и неважно, могли ли они его предсказать или нет, имели ли представление о том, как защититься или нет. В этом и заключалось неоспоримое преимущество обоя руких мечников, в том, что им было неважно, насколько умелым воинам оказывался их противник. Они несли угрозу, исходящую сразу от четверых воинов, и лишь гений мог на равных сражаться с таким количеством против. Мечник в синих одеждах, не скрывая улыбки, слегка повернул стопой и ударил в воздух коленом. Сначала казалось, что ничего не произошло, но вот край его одежд, доспехов взвился лентой и с хлопком лизнул запястье пустынной красавицы. Сабля лишь миллиметр изменила траекторию, но этого хватило, чтобы мечник успел разорвать дистанцию. Сделав шаг в сторону, он вдруг словно изменился. Пропало то непреодолимое и непроницаемое спокойствие парящего на ветру пера. Теперь перед девушкой стоял хищный грозный зверь, в котором ярость клокотала наравне с первобытной мощью данной ему природой. Могучий и гордый зверь увидел свою добычу и должен был во что бы то ни стало как можно быстрее впиться в нее клыками и разодрать когтями. Нарушая все правила ведения боя на мечах, разрушая все принципы и основы фехтования, мечник буквально бросился на свою жертву. Он, низко пригибаясь, Касаясь коленом ведущей ноги песка, ринулся на противницу. Та закрутила вокруг себя защитный кокон из сабель. Плотный и непроницаемый, он серебряной сферой окружил ее со всех сторон. Сабли летали с такой скоростью, что создали иллюзию шара. Но самое поразительное для зрителей было совсем в ином. Сражающиеся почему-то не использовали ни энергии, ни мистерий. Они дрались как смертные, и, кажется, оба получали от этого истинное наслаждение. Тупой варвар. Том зубами откупорил горлянку и влил в себя горячительный напиток. Разум слегка затуманился, а на сердце стало легче. Что бы ни говорила тетка Доры а вино и брага для него стали лучшими лекарствами. «А вы чего рты разинули? Один шаг в сторону варвара, и я вас всех отправлю к праотцам, клянусь богами, ну или кому там в море песка поклоняются». Смуглые, покрытые черными татуировками и шрамами, разбойники из моря, сидевшие на спинах своих пустынных лошадей, с легким пренебрежением посмотрели на Тома. Тот ответил им весьма неприличным, недостойным аристократа жестом. Хаджарже, видя, как Архимедея крутит вокруг себя защитную вязь из стремительных и хлестких секущих ударов сабель, собирался действовать так, как ему подсказывали инстинкты. В их приветственном сражении, по негласному договору, нельзя было использовать энергию или мистерии так что оставались лишь голые умения и опыт. И Аркимея все же некогда являлась принцессой. На роду Хаджара, что ли написано, с принцессами дело иметь, так Хасси из самого рождения обучалась военному ремеслу во дворце короля демонского рода. Она владела каким-то уникальным стилем ведения боя, который Хаджар прежде еще никогда не встречал. Он сражался с теми, кто шел по пути сабли, сражался и с теми, кто фехтовал парными клинками, но никогда не видел того, кто делал бы это так же искусно, как Аркемея. На ее фоне даже Анис, с которой Хаджар имел подобную дуэль в предгорьях Кревендора, выглядела неумелым котенком. Анализ впервые за долгое время приказал Хаджар и, видимо, считала намерения хозяина, ибо выдала именно ту информацию, которая была нужна Хаджару. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Уровень использования потенциала объектом Аркемея – 31,7%. Будь Хаджар менее опытен он бы споткнулся в момент своего звериного и совсем не фехтовального рывка. Помнится Анис, бывшая старшая наследница одного из семи великих кланов, гениальнейшая мечница поколения, монстр, которого избрал своей представительницей сам дух меча, могла похвастаться лишь семнадцатью процентами. Аркемия превзошла ее едва ли не вдвое. Хаджар перед тем, как врезаться в сферу сабельных взмахов, резко затормозил. Его стопа вспахала сухую почву, и песок покровом взмыл перед его фигурой, полностью скрывая ее за сверкающей завесой. «Варварские приемы, Хаджар!» — прозвучал смех со стороны Аркемеи. Хаджар же, сначала занеся меч над головой и опустив его в мощном рубящем ударе, дождался, пока клинок рассечет часть все еще поднимающейся песчаной завесы. После того, как Аркимея увидела направление удара и, скрестив сабли, направила их в жесткий блок, Хаджар, используя тот факт, что принял классическую атакующую стойку, перенес весь вес на левую ногу, ставшую опорной. Его меч который в рубящем ударе должен был принять на себя вес тела, внезапно ослаб едва ли не втрое. Удар скрещенных сабель Аркемей вовсе не заблокировал его, а наоборот отбросил вверх. Получив инерцию чужой силы, еще до того, как песчаная пелена опустилась россыпью золотой пыли на землю, Хаджар позволил отброшенному клинку повести себя в сторону, и, подгоняя меч собственным усилием, он превратил жесткий рубящий удар в быстрейший из секущих взмахов. Взмах, который он совершал не только рукой, но и всем телом. Удар, сравнимый с ударом ногой с разворота в рукопашном бою. Меч, очертив вокруг Хаджара идеально ровный круг, ударил Аркемею с совершенно иной точки. Рассекая падающую на землю песчаную пелену с правой стороны, он должен был ударить ее в бедро и отсечь ногу, но полукровка, будто только этого и дожидаясь, вдруг оттолкнулась и подпрыгнула. В воздухе она мыском стопы едва коснулась синего клинка, а затем, развернувшись елой, Второй стопой, ударив по ключице Хаджара, оказалась у него за спиной и скрестила лезвие сабель около его шеи. Холодная сталь легла на плечи, и лезвия дотронулись до загорелой кожи. «Кажется, ты лишился головы, Хаджар», — засмеялась Аркемия. «Неужели ты так рад меня видеть? А ты разве этого не чувствуешь?» Аркемия действительно что-то почувствовала. Она опустила взгляд вниз и увидела, как жало синего клинка упирается ей в живот. Она не успела заметить, как именно, но Хаджар сумел перехватить меч обратным хватом и развернуть его таким образом, чтобы Аркемия оказалась в ловушке. «Ничья, о отважный воин!» Она отошла назад и, качнув саблями изящную восьмерку, Лихо загнала их обратно в ножные Затем абсолютно по-мужски протянула Хаджару руку, подставляя предплечье. «Приветствую, Хаджар Дархан, северный ветер!» Хаджар, развеяв синий клинок, ответил на жест. «Приветствую, Аркемия из Курхадана!»